Глава 56. Ксюша, я не могу уснуть. А как можно спать, когда твой жених ведет себя как? Как Какашка! Ладно, еще пиво с пацанами. Хотя тоже обидно. Я рассчитывала на свидание, между прочим, а он предпочел мне друзей. Но стриптизерша это вообще ни в какие ворота. У меня внутри так кипит, так горит и клокочет что спать просто невозможно. Надо водички попить, чтобы потушить пожар из ревности, обиды, ярости. Не включая свет, спускаюсь вниз по лестнице и иду на кухню. Думаю попить водички, но почему-то открываю холодильник. Стою, смотрю, завислом Так, а чего я, собственно, хотела? Поесть в два часа ночи? Да. Только вот чего? Надо что-нибудь полезное и легкое, типа йогурта, смотрю на него, но рука тянется к колбасе. Ты что здесь делаешь? Раздается за моей спиной. Я вздрагиваю и оборачиваюсь, мама. А ты? Мы смотрим друг на друга, а потом обе поворачиваемся к открытому холодильнику и загипнотизированно таращимся на него, пока он не начинает пищать. «Ничего интересного», — я закрываю дверцу. «Давай попробуем еще раз», — произносит мама. «Типа перезагрузим его?» — хмыкаю я. «Открывай!» — звучит нетерпеливо. Я открываю, и мы синхронно тянемся к колбасе. Мы включаем неяркий свет на вытяжке, мама нарезает черный хлеб, я кромсаю колбасу, а потом еще и грейпфрут. Он никогда не бывает лишним. Подожди. Мама достает из холодильника горчицу, наливает в блюдечко и макает в нее кусок сырокопчёной колбаски. Я повторяю за ней. Вкуснотища. Но вообще надо было съесть йогурт. А в момент, когда мама собирается поставить чайник, не в сухометку же это все есть, на кухне появляется сонный отец. «Всем стоять! Ночной дожор!» «Без меня? Как вы могли?» «А ты чего не спишь?» — спрашивает его мама. «Тебя нет, никто в бок не легает, ногу на меня не закидывает, и с кровати не спихивает. Не могу спать в такой непривычной обстановке». Мама улыбается, а папа ведет носом. «А это что у вас, сырокопчёная?» «Нет никакой сырокопчёной. Тебе показалось». Мы тут йогурта едим. Отрежка мне кусок этого вашего йогурта, деловито произносит отец. Да побольше, поширше, не жалей. Я отрезаю. Он жует, пытливо вглядывается в мое лицо. Чего расстроенная! Я пожимаю плечами. Кирюха обидел. Молчу. Не хочу, чтобы папа подключался к нашим скерам недоразумениям. Что, обиделась, что он не приехал и не поет середанда под окном? Ну, типа того. Нет, ну что, логично. Сама от него свалила, сама на него обиделась. Поддерживаю. Нормальная женская логика. Ксюша просто хотела немного пожить дома. И немного романтики и ухаживания. Ты же сам говорил ей. «Возвращайся домой, пока замуж не вышла». Говорил. Разговор сворачивает куда-то не туда. «У него на мальчишнике будут стриптизерши. Не выдерживаю я. Представляете?» «Э-э-э!» тянет папа. «У тебя есть что сказать по этому поводу?» Язвительно интересуется у него мама. «У меня тоже были. Но их кошак притащил, как обычно». «Кто?» «Дядя Костя». А Кирюха-то еще перец. Обижаю тебя, значит, наш татарский князюк. Да никто меня не обижает. А чего куксишься? Я не куксюсь. Я продумываю план мести. Моя девочка. Папа подцепляет кусок грейпфрута, пробует кривиться. И в этот момент я произношу фразу, которая запустила непоправимая. Мы такой девишник! «Да, мы им такое устроим!» — поддерживает меня мама. И держит вилку так, что мне становится немного страшно. «Дадим татарам мзды!» — ржут отец. «Папа!» «Что?» «Это нетолерантно!» «Мне пох! Я нетолерантный динозавр!» «И вообще, иди отсюда!» «Чего это?» «Потому что мы устроим вам, мужикам, а ты...» «Ты вражеский агент?» «Да». Мама выталкивает его с кухни. «Иди спать, а мы составим план девишника. Это будет отвал башки. Мы с девчонками так давно не отрывались». «Ой, да что вы там с девчонками строите?» Бурчит отец. Стрептизера в кожаных тросиках позовете. «Иди спать», — хором орем мы. «Колбасы хоть дайте на дорожку!» Он оборачивается у двери. «Я не наелся!» «Ночью есть вредно!» «Ну, пожалуйста, я буду двойным агентом!» «Я никому ничего не скажу!» «Клянусь! Киньте в меня сыр копченый, пожалуйста!» «Продался за колбасу!» Бурчит мама. И бросает отцу кусок сыр колбасы. Он ловит. И мы начинаем продумывать девичник.